Действительность. Сам он не торжествовал победы, ибо удавшееся дело тотчас же влечет за собой следующее кто не хитростью добивается успеха, а честно зарабатывает его, тот даже не чувствует победы и еще меньше опьянения. Король помышлял лишь об одном как бы наскоком занять свою столицу Париж, пока еще герцог Майен. С разбитым войском лиги не добрался до нее. Король был проворнее, а кроме того, парижане поверили россказням, будто Майен победил его и обратил в бегство. Это дало ему лишнее преимущество. Однако к его приходу Париж уже опомнился и приготовился к обороне, впрочем, весьма бестолково. Вместо того, чтобы удерживать крепостные стены и валы вокруг внутреннего города, парижане решили защищать и предмести. Это было на руку королю, который замыслил опрокинуть их в открытом поле и на плечах у беглецов ворваться в городские ворота. Он без труда овладел наружными укреплениями, однако ворота в последний миг успели запереть. Попытка кончилась с тем, что войска его, Все эти швейцарцы, немецкие ландскнехты, четыре роты из катерей приключений, четыре тысячи англичан, шестнадцать французских полков, всем скопом наскочили, принялись громить, грабить, убивать. И больше ничего. Короля, правда, встречали криками «Ура!», но среди грабежей и убийств. Он хоть и отдал приказ стрелять по городу поверх стен, Но сам уже знал, что столица своей ему не взять и на этот раз. Тогда он отправляется на покой во дворец, носящий его родовое имя. Малый Бурбонский зовется он. Генрих проник сюда, как чужой, и скудная постель ждет его здесь. Всего лишь охапка свежей соломы. Три часа остается ему для сна. Часть их уходит на думы и сопоставления. В городе стоит Луврский дворец. Там пленником промаялся я долгие назидательные годы, и след тех годов остался на мне. Неужто свободным человеком и королем мне никогда не видать этого города? Однажды в Варфоломеевскую ночь во дворце пали почти все мои друзья — а в городе большинство моих единоверцев. Вы отомщены спустя восемнадцать лет. Только на одном перекрестке мои солдаты умертвили сегодня восемьсот врагов, восклицая при этом святой Варфоломей. Ужасно, что все возвращается, и ничто, ничто не может вовеки исчезнуть из мира». Я предпочел бы прощение и забвение, я предпочел бы человечность. Что же истинно в наших распрях? Что я знаю? Одно, верно, и в стенах города, и за ними мы только и делаем, что убиваем. Если б я проскочил в ворота раньше, чем их успели закрыть, я бы показал парижанам милостивого победителя и истинного короля. У королевства была бы столица, у человечества цель, на которую оно могло бы благостно поднять взор, а взамен — лишь немного утоленной мести и привычное кровопролитие и военная удача. У 36-летнего Генриха Много позади горестей и неустанных трудов, но и радостей он вкусил без числа, благодаря своему веселому нраву. А теперь вот он лежит на свежей соломе возле большого обеденного стола. Он еще раз вскакивает. Король велит щадить церкви. И людей также, — кричит он вслед капитану. Затем все-таки засыпает, ибо он научился владеть собой при незадачах и горестях не менее, чем в дни непредвиденных милостей судьбы. Сон его добрый друг является исправно и приносит обычно то, что требуется Генриху, не страхи, а видения, сулящие добро. Сегодня Генриху привиделись во сне подплывающие корабли. Сперва они парили в дымке горизонта, потом выросли в мощные сверкающие громады, заполонили залитое солнцем море, они приближались, они искали его, Генриха. Сердце у него забилось, и во сне его осенило, что означает это посещение. О чем-то подобном шла речь вскоре после выигранной им битвы. Он тогда не стал вслушиваться по причине насущных, безотлагательных забот и трудов. Тут было не до Когда он пробудился после трехчасового сна, видение кораблей снова изгладилось из его памяти. Наступил день всех святых. Католики из королевской армии разбрелись по церквам предместьей. Тем, что укрылись за стенами, было не до праздника. Они оплакивали своих убитых и боялись за себя. Но к вечеру они были спасены, ибо войска Лиги подошли к Парижу, и король не мог помешать им занять город с другой стороны. Время было упущено. Он позволил своим захватить еще одно аббатство и прикончить триста парижан. Это было прощание, и не из красивых. Никто лучше короля не понимал этого. Он и наказал себя, решил подняться на колокольню, чтобы увидеть город, а в провожатые взял монаха. Наверху, на узкой площадке, наедине с монахом, Генрих пришел в смятение. Ему вспомнился король, его предшественник. Ведь тот был убит монахом. Да и на него самого не раз уже из рукава рясы глядел нож. Миг, и он очутился позади своего провожатого, схватил его за обе руки. Монах не шелохнулся, хотя был рослый и дюжий. Генрих недолго глядел сверху на свою столицу, спускаясь по лестнице, Он пропустил ненадежного проводника вперед, сам же шел, отставая на две ступени. Внизу он встретил своего маршала Берона. — Сир, сказал Берон, ваш монах выскочил из двери и удрал. В этом мгновении раздался радостный вопль парижан. Прибыл их полководец Маен собственной персоной. Они угощали его солдат на улицах. На следующий день король привел свое войско в боевую готовность и дал врагу три часа сроку на то, чтобы выйти в открытое поле. Тщетно. Майян был осторожен. Тогда король отошел. По пути он занимал крепости, но некоторые его полки, не получая жалования, разбрелись. С оставшимися король поскакал в свой город Тур, чтобы принять там послов Венеции. Малвания обманула. Старая республика издалека слала свои корабли. Послы высадились на берег, и пока король покорял мелкие города, они не спеша следовали вглубь страны на север, дабы воздать ему почести.